Хорошо отдохнув после форсирования Родана, воины наслаждались видом цветущей долины. Известно, однако, что красота долин не имеет особой цены, если они прекрасны только сами по себе, если она, красота их, не сочетается с тучными полями и богатыми садами. Здесь, на берегах Исавра, все было гармонично, было чем любоваться и чем полакомиться. Даже не верила, что где-то там, на юге, поджидают Ганнибала какие-то злодеи. Казалось, карфагенине шли куда-то вглубь Европы, в сторону северных галлов, что ли. Чем дальше на север, тем выше, тем белее, тем неприступнее становились горы. Они вздымались по правую руку. в то время как по левую тянулись зеленые, чуть холмистые земли разноплеменных галлов. Куда же вел свои полчища Ганнибал? — На север, чтобы... — Да, — резко проговорил Ганогат на север, чтоб потом повернуть на юг. Думать надо. И тогда те, кто шел справа и слева, неподалеку от него, разом, как по уговору, повернули голову в сторону солнца. И что ж увидели они? Невообразимое нагромождение гор. Они увидели нечто высоченное, окрашенное в ослепительно белый цвет. И они увидели такое, от чего пору волосам дыбом вставать. — Да, — говорил гад это льды и снега. Кто пробовал настоящий горный лед? — Пиренейский, что ли? — — спросил некий солдат из молодых, — хотя бы перенейский. Я, например. Так вот, стал пучать гет ты забудь о нем. То был не лед, а просто так, забава детская, настоящий лед там. И он указал на Альпы. Ты бывал там, что ли? И но гет соврал, как врет порой бывалый солдат. Еще бы доводилось. Альпийские вершины особенно ярко сверкали в солнечный день, даже не верилось, что это льды или снега. Почему же не тают они под лучами солнца? Разумеется, тают. Да и как! Если бы дело обстояло иначе, то откуда бы взялась эта красивая река Исавр с ее красивыми берегами? Вот как шибко несет она свои воды на зимний запад к Радану! А где родились эти воды? Там, у самых ледников, ослепляющих воинов своей белизной, по сравнению с которой римская звездка, воистину серого цвета. Ганно Гэт шагал с высоко поднятой головой, его башмаки оставляли четкие следы на плодородной гальской земле, и он гордился этим, ведь ни один карфагенинин еще не ступал здесь. А Бармакар отставал от него. Не потому что был слабее. Нет, он просто пытался держаться поближе к рутти, которая была с слонами. Слоны не очень торопились, да их и не особенно торопили. Слон, но то он и слон, чтобы шагать основательно, уверенно, шагать наверняка, шагать и дойти до цели. Очень важно дойти именно до цели. А иначе зачем вся эта затея с великим походом через невиданные горы? Чем дальше вглубь материка продвигалось карфагенское войско, тем настойчивее тревожил вопрос, а все-таки проходима ли эта стена, подпирающая небо, стена, именуемая Альпами. На прекрасном привале среди леса и зеленых полян в послеобеденную пору Гану Гэт повстречал Бармакара. Разумеется, коренастый пращник находился недалеко от слонов, то есть от своей ненаглядной руты. — Послушай, брат, — весело обратился к нему Гэт, — ты особенно не липник к этому индусу. Это тебе не римское войско, у нас не любит мужеложество. Бармакар обиделся. — А кто тебе сказал, что я липну? — К примеру, я. Гэт широко улыбнулся. — Не дури, Огрызнулся прачник, а подумав, сказал, — говоря откровенно, ты немного прав. Липну, тороплюсь. — Не думаю, что там, — он кивнул на горы, — любовь особенно расцветет. А тут что творится? Солнце, трава, птички. — Пожалуй, — согласился гад, — не стоит терять времени. Но где же рут-то?